Глава восьмая. Как перестать бояться. «Я не трус, но я боюсь». Кинофильм «Полосатый рейс». Однажды весной я был на охоте и вечером не поехал в деревню, а решил остаться на месте в лесу. В сумерках погода стала портиться, пошел мокрый снег, поднялся ветер. Лес шумел, стонал, скрипел под порывами ветра, было сыро, холодно, И как-то тоскливо. И тут я ощутил неосознанный животный страх, всплывший откуда-то из самых глухих, темных глубин сознания. Разумом я осознавал, что это глупость. У меня при себе два ружья, пятизарядка и двустволка, топор, нож, мобильный телефон. В десяти километрах изба. Там мой товарищ, который по звонку может приехать за мной на джипе. Но страх все равно давил на сознание. Я не стал никуда звонить, а вместо этого решил повторить старый трюк. То есть попить чаю. Нашел более-менее безветренное место, развел костер, вскипятил чайник, заварил чай. Потом развернул спальник, залез в него и уснул. Мне приснился самый лучший сон за всю мою жизнь. С тех пор страх ушел. Вернее, превратился из липкого клея, сковывающего движение, в глоток крепкого чая, освежающего сознание. Есть такая штука, как стрессор. Это фактор, усугубляющий и без того плохую ситуацию. Для лучшего понимания я разделил стрессоры в контексте чрезвычайной ситуации в природной среде на психологические и физиологические. Их много, но, на мой взгляд, главных — по одному в каждом направлении. Главный психологический стрессор для современного человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию в природе — одиночество. Привык горожанин к сумасшедшей скорости коммуникации, когда с периодичностью в несколько секунд на смартфон приходят уведомления, что кто-то что-то посмотрел, написал, сообщил, и всегда есть Google и Яндекс. Все измышления и философствования по поводу одиночества в сети, депрессивное состояние «ах, я одна или один» и прочее несравнимы с ситуацией внезапно замолчавшего эфира, где нет даже белого шума. И когда до человека доходит, что он реально один, а где выход неизвестный и что делать непонятно, тогда ему становится по-настоящему страшно. Страх — мощный психологический стрессор, природа которого напрямую связана с группой физиологических стрессоров. Но триггер, на мой взгляд, все-таки одиночество. В основе страха перед природной средой — наша генетическая память. Природная среда для человека всегда, начиная с эпохи динозавров, была местом недружественным, агрессивным и остается таковым по сегодняшний день. Помимо эволюционной составляющей страха, можно выделить еще информационную, тесно связанную с первым стрессором — одиночеством. Информация — топливо для анализа. Анализ — процесс выбора решения. Решение — действие на улучшение ситуации. Нет топлива — нет улучшения. Все просто. Физиологические стрессоры — Разные. Но самый страшный из-за его незаметности ни голод и ни холод, ни жажда и даже ни боль. Это усталость. Она приходит незаметно. Ты вдруг понимаешь, что скорость движений снизилась, ты уже не можешь делать что-то так, как делал буквально полчаса назад. Но тебе надо. Ты должен. Должен расчистить снег, должен найти дрова, развести костер. Превозмогая усталость, человек продолжает пытаться держать такой же темп, что в начале. Это хитрый, коварный стрессор. Он имеет свойство накапливаться, и в какой-то момент человек теряет контроль над своими действиями. Ситуация банальная. Он начинает уставать, ноги заплетаются, взгляд не концентрируется на препятствиях, и тут же следует падение. Хорошо, если мягко. А если на сучок, или строгаем петушок для розжига, рука устала, нож не контролируется и тут же порез. А это уже очень серьезно. Кто-то подумал, хм, выходит, стрессором является не сама усталость, а неспособность верно расставлять приоритеты и направлять остаток сил на действия, необходимые для выживания?» Отвечаю. Исходя из определения стрессора как фактора, усугубляющего ситуацию, усталость есть стрессор а способность расставлять приоритеты — это навык. Что делать с усталостью? Как с ней бороться? Своим курсантам-пилотам я говорю, как только почувствовали, что появились первые признаки усталости, работаем на 20% мощности. Чаще отдыхаем. Вам уже некуда торопиться. В процессе физического отдыха можно еще раз проанализировать ситуацию, подумать о плане дальнейших действий, опять же, расставить приоритеты. На все это, на страх, на одиночество и на усталость, серьезно влияет субъективная оценка человеком последствий чрезвычайной ситуации. А зависит она по большей части от знаний и навыков, которые есть у человека. Проще говоря, если вы готовились, читали, слушали, тренировались, были в теме, то ваша субъективная оценка последствий будет адекватной, Значит, вы как минимум способны начать действовать по правильному алгоритму в борьбе за свою жизнь. Если же вы адепт великого айфона и на все такое отвечаете «Да я в МЧС позвоню, и меня тут же спасут, поскольку они обязаны», оценка будет искаженной, и вы просто погибнете. В одном из моих курсов выживания есть тренировка, рассчитанная на 24 часа, в ходе ее курсанты, пройдя маршрут примерно в 10 километров и придя на точку начала следующего этапа, расходятся в стороны на расстояние от 150 метров до 200 метров друг от друга и остаются в одиночестве. Перед ними стоит задача самостоятельно развести костер, оборудовать укрытие и провести ночь. Без возможности контакта друг с другом. Казалось бы, несложно, но даже в такой ситуации некоторые испытывают психологический дискомфорт, а то и вовсе страх. Резюмируем. Стрессоры бывают психологические, к ним относятся одиночество и страх, а также физиологические, а именно боль, голод, жажда, холод, жара и усталость. Пять стадий стресса. В стандартной ситуации стресса человек проходит пять стадий – отрицание, гнев, торг, понимание и принятие. Рассмотрим их в контексте чрезвычайной ситуации в природной среде. Возьмем ситуацию с потерей ориентировки. Первая стадия – отрицание. Человек не признается себе, что заблудился, продолжает движение, подстраивая картинку в голове под то, что видит. Вторая стадия — осознание. Паника. Человек признает, что заблудился, и понимает всю тяжесть сложившейся ситуации. Начинаются действия на рефлексах. Человек перестает трезво оценивать ситуацию, возникает паника. Третья стадия — торг, планирование, заблуждение. Эмоции идут на убыль, начинается адреналиновый откат, возбуждение спадает — Ощущается усталость, как моральная, так и физическая, поскольку очень много энергии было затрачено на вторую стадию. Человек пытается снова и снова выдать желаемое за действительное, в голове просыпается плохой штурман. Четвертая стадия. Понимание, разочарование, угасание. Ситуация не меняется, выход не найден. Сил уже нет ни моральных, ни физических. Темно, холодно. Пятая стадия – принятие. Тут есть два варианта. Плохой – прекращение борьбы и гибель. Хороший – спасение. Все зависит от вас, от наличия мотивации, знаний и навыков.